Глава вторая. Василина. «Заработать возвращение домой?» Переспрашиваю потрясенно, ловя взгляд отца в отражении зеркала. «За что ты так со мной?» «Не пытайся давить на жалость, Васька!» Выговаривает зло. «Мое терпение закончилось!» «Да что я такого сделала? Почему ты так жесток со мной из-за царапины на машине?» Глаза отца превращаются в две злобные щелки. «Ладно, не царапины. Скорее всего, там придется менять задний бампер и, возможно, заднюю дверь тоже. И одно крыло. И боковую дверь. Нашел из чего делать трагедию. Папа!» Решаю сменить тактику и, глубоко вздохнув, мягко улыбаясь, «Я виновата. Я все осознала. Честное слово!» Машина сворачивает и едет мимо маленьких деревянных домиков, которые до этого я видела только в книжках со сказками. Сердце проваливается в желудок, а когда наперерез нам дорогу перебегает огромная грязная свинья, и вовсе уходит в пятки. «Даже не пытайся!» «Это очень милое место! Мне здесь заранее все нравится! Но я домашняя девочка, папа! Поехали домой, а?» «Я по маме соскучилась!» Доехав до конца улицы, отец поворачивает налево, потом еще несколько раз в обе стороны, пока не тормозит у распахнутых деревянных ворот, из-за которых с прохладным безразличием выглядывает лохматый пес. «Вылезай!» — говорит отец, выходя из машины. «Я от тебя здесь подожду!» — пищу, отползая в противоположную сторону. Однако сегодня он явно не в духе. Распахнув дверь, снова ловит мою лодыжку и безжалостно тащит наружу. Я хватаюсь за спинку сиденья, легаюсь, сцепив зубы, но силы не равны. Мой жестокий отец выдергивает меня из внедорожника, а следом выбрасывает из него три моих чемодана. Папа, остановись! выкрикиваю я, но осекаюсь, когда замечаю, как со стороны огромного одноэтажного строения. К нам направляется бородатый мужик в клетчатой рубахе. «Вот, Антоныч, принимай!» — вздыхает отец. «Привез на перевоспитание». «Папа! Что он творит? Какое еще перевоспитание? Я прекрасно воспитана! Зачем он так позорит меня?» Мужик, которого папа назвал Антонычем, почесывая густую бороду, осматривает меня так, будто корову покупает. Я вздёргиваю подбородок и, тряхнув волосами, устремляюсь обратно в машину. «Стоять!» — рыкает отец. «Я здесь не останусь! Вези меня домой! Быстро!» «Слушай, Антоныч, ты ее не жалей!» — говорит он, ловя меня за руку. «Голова у нее рабочая, руки-ноги тоже на месте. Эксплуатируй по полной!» «Папа шутит!» — смеюсь кивающему Антонычу. «И что я тут с ней делать буду?» — спрашивает тот с сомнением. «Мух от нее отгонять!» «Найдешь ей работу, пусть вкалывает!» Вручив мое запястье этому мужику, отец посылает мне предостерегающий взгляд, разворачивается и садится в машину. Застыв на месте, я ошарашенно за ним наблюдаю. «Ну нет, не может быть! Не верю!» Мотаю головой, когда внедорожник сдает назад, а затем резко стартует с места. Я смотрю вслед, пока в воздухе не растворяется поднятое им облако пыли. «Он сейчас вернется!» — сообщаю Антонычу. «Это тактика такая, запугивание!» Он отпускает мою руку и тянется к чемоданам. «Нет, нет!» — улыбаюсь я. «Оставьте! Папа сейчас вернется! Он не поступит так со мной!» «Как знаешь!» — пожимает плечами мужик и, развернувшись, не спеша шагает к дому. Сцена выгрузки меня из отцовского джипа, увы, не прошла без свидетелей. Кроме старого пса и Антоныча, мой позор видели еще несколько человек. Пара особей мужского пола, разглядывать которых я ни за что не стану, и откровенно ухахатывающаяся надо мной женщина необъятных размеров. Стрельнув в нее взглядом, я демонстративно отворачиваюсь. «Давай, смейся, только я через пару часов буду дома, а ты так и останешься толстой!» Подхватив один из чемоданов, я качу его к дороге, гипнотизируя глазами поворот, ожидая, что вот-вот из-за него покажется машина отца. Однако минуты идут, а папа все не возвращается. Я злюсь. Мне жарко, обидно и неприятно пахнет. Такой выходки я отцу не прощу. Он не имеет права со мной так поступать. Подождав еще пять минут, я достаю телефон и набираю его. В трубке длинные гудки, а затем голос отца, копируя механическую дикцию автоответчика, издевательски сообщает. Данный абонент вне зоны действия сети. Что? Ахлыя. «Папа!» Однако он сбрасывает вызов, и на следующие попытки мой телефон отвечает гробовым молчанием. «Внес меня в черный список родной отец, родную единственную дочь!» «Ну, держись, папуля, не я начала эту войну. Я приеду домой, и тебе мало не покажется». Жму на иконку приложения «Такси» и вдруг понимаю, что со связью здесь беда. Оно не загружается, что бы я ни делала. «Что за черт?» — ругаюсь я, подпрыгивая на месте, задранной вверх рукой. «Давай, открывайся! Мне срочно нужно свалить отсюда!» Мои попытки не увенчиваются успехом, и это злит еще больше. Я выберусь отсюда, чего бы мне это ни стоило. запихав Афоню в кармашек чемодана и собрав растрепавшиеся волосы в хвост, решительно направляясь в сторону того самого поворота. Меня не откликают и не догоняют. Это значит, что все заранее знали, что я здесь не останусь. Иду по обочине, заранее прощаясь со своими Джимми Чу. Такого отношения к себе они точно не переживут. Хочется оплакивать их и те оставшиеся два чемодана, но я держусь из последних сил. Я этого так не оставлю. Дорогой папули компенсирует все в тройном размере. Вскоре дохожу до перекрестка и останавливаюсь. И куда дальше? Я была в таком состоянии, что совершенно не помню, с какой стороны отец вез меня сюда. «Простите!» — кричу, заметив около одного из домов старушку. «Вы не подскажете, где выезд из вашей деревни?» Она поправляет косынку на голове и уточняет. «А те куда надо?» «В город!» «В райцентр, что ли?» «Эм... Наверное, да». «А... Ну, это...» Подозрительно крутит головой по сторонам и указывает кивком вправо. «Туда иди!» «Спасибо!» Бормочу я и направляюсь в указанном ею направлении. Через почти час ходьбы... Я понимаю, что натирать ступни могут даже Джимми Останавливаюсь на обочине, чтобы оценить ущерб, и вдруг слышу приближающуюся ко мне сзади машину. Тоже джип, но не отцовский. Особо не задумываясь, я вскидываю руку, и внедорожник начинает тормозить. Боже, счастье-то какое! Неужели сейчас меня увезут отсюда? За рулем парень, поравнявшись со мной, Он опускает стекло с пассажирской стороны и вопросительно смотрит на меня. «Добрый день!» — улыбаюсь как можно шире. «Вы случайно не едете в город? Я заплачу!» «Садись!» — соглашается сразу. Я едва не взвизгиваю от радости и даже не обижаюсь, что он не выходит, чтобы помочь мне погрузить в машину мой чемодан. Откуда местным знать правила этикета, если у них здесь даже интернета нет?» Его внедорожник с кузовком, который завален каким-то инструментом. Поэтому я пристраиваю багаж на заднее сиденье, а затем сама залезаю на переднее пассажирское и скромно натягиваю юбку на колени. «Привет!» Я буду милой и вежливой. Все ради того, чтобы он увез меня отсюда. «Как дела?» Парень не отвечает, но я не сдаюсь. «Меня Василина зовут. Вот приезжала в гости к бабушке, а теперь пора домой». Так не хочется уезжать, так оставайся. От его предложения мороз по коже идет ни за что в жизни. Увы, меня ждут дела, вздыхаю с грустью, искоса поглядывая на него. Устроить скандал отцу, выяснить, был ли Рафаэль на вечеринке Махоркиной и купить новый гардероб.